Семьсот тридцать четвертое. Гуру. «Претерпеть, то есть выдержать и устоять до конца, будет залогом победы. Сколько не выдержавших среди подходивших, и сколько различных причин этих задержек и поражений. Но их сущность одна — слабость духа. драматичная борьба между светом и тьмою, широко ее поле. Вот кто-то пропустил даваемую возможность подхода к учению». Трудно даже представить себе следствие этого упущения. Горько когда-то придется помыслить об упущенной возможности.